гигантскими глыбами. Услышав предсмертные слова друга, Арамис соскочил на берег. За ним последовали двое бретонцев, прихвативших с собой железный лом. Третий остался сторожить лодку. Доносившиеся из-под груды камней стоны указывали им путь. Арамис, пылкий, возвышенный,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 Арамис и бретонцы бросили лун, и он покатился по надгробному камню. Бледный, как полотно, обливаясь потом, задыхаясь, Арамис стал прислушиваться. Грудь его сжимала, словно в тисках, сердце, казалось, вот-вот разорвется. Ничего больше, ни звука великан уснул вечным сном бог уготовил ему гробницу по росту эпитафия партосу аранис безмолвный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 Непобедимую, запрокинувшуюся в смехе голову, похожую на голову честного и доблестного друга —